Болезни, о которых рассказали читатели моего Твиттер. Завершая работу над этой книгой, я написал в Твиттер. Закончил писать книгу вместе с Эд Айсмен Хофф. Если кто-то из вас смог излечиться от своих болезней с помощью метода Вима Хоффа и хочет, чтобы это вошло в книгу, напишите мне. Я бы не назвал Твиттер своей любимой соцсетью, но мне было любопытно, не пропустил ли я во время своих исследований и проведенных интервью еще какие-то болезни, с которыми помог справиться метод Вимахофа. И действительно, я получил ряд отзывов, которыми хотел бы поделиться с вами. Они касаются не очень серьезных заболеваний, поэтому я даже не стал консультироваться насчет них с врачами. Тем не менее, мне прислали их многие преданные сторонники метода Вима-Хофа, которым я обязан прислушиваться. Быть может, вы как раз страдаете от одного из этих заболеваний, и тогда дыхательные упражнения и холодные водные процедуры окажутся полезны вам. Кроме того, в отличие от дорогостоящих лекарств, они не будут стоить вам ни копейки, и вдобавок у них не окажется никаких побочных эффектов. Варикозное расширение вен Кровеносные сосуды синего цвета, которые просматриваются у вас под кожей, называют варикозными венами. Это могут быть небольшие капилляры или более крупные вздутые вены, сильно выступающие наружу. В настоящее время не очень понятно, от чего возникает данное заболевание. Оно может быть связано с самыми различными факторами. С помощью артерий ваше сердце качает кровь ко всем органам вашего тела, а затем та возвращается обратно через вены. Когда вы напрягаете ваши икроножные мышцы, кровеносные сосуды в ваших ногах сжимаются сильнее. Так как в венах ног имеются клапаны, не пускающие кровь дальше, она не может пройти ниже. Вместо этого ей приходится возвращаться обратно к сердцу. Когда кровь не может вернуться, она скапливается в венах. Давление в них увеличивается, они расширяются, и клапаны перестают нормально работать. Из-за этого циркуляция крови вверх от ваших ног замедляется. Она еще сильнее скапливается в венах, и они расширяются еще больше. Геморроидальный узел в заднем проходе — тоже разновидность варикоза. В ответ на мое сообщение в Твиттер я получил множество отзывов от людей, которые совершенно неожиданно излечились от геморроя благодаря холодным водным процедурам. Холодные руки и ноги. Если вы начнете принимать холодный душ, то ваши руки и ноги перестанут казаться холодными на ощупь. Это звучит немного странно, однако на самом деле все вполне логично. Дело в том, что в ответ на воздействие холода ваше тело начинает вырабатывать тепло, как будто изнутри вас включается термостат. Даже по окончании воздействия, например, в тот момент, когда вы выключаете холодный душ, генерирование тепла не прекращается. Кроме закаливания, справиться с проблемой холодных рук и ног вам помогут дыхательные упражнения. Одной из причин охлаждения конечностей может быть частое и неравномерное дыхание. Как ни странно, это чистая правда. Если вы дышите слишком часто, то выдыхаете много углекислого газа. Соотношение кислорода и углекислого газа в крови должно составлять примерно 3 к 2, а частое дыхание может нарушить данный баланс. Когда объем углекислого газа в вашем организме сокращается, ваши кровеносные сосуды сжимаются, и кровь начинает циркулировать по ним медленнее. Все это вы сразу чувствуете в ваших конечностях, ногах и руках. Секрет долголетия После моего сообщения в Твиттер кто-то прислал мне ссылку на статью из голландской газеты Algemeen Dagblad, рассказывающую об исследовании влияния ибупрофена на организм человека. Она называлась «Ибупрофен может стать секретом долголетия». Исследователи протестировали действие ибупрофена, обычно применяемого как болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное средство на дрожжах, грибах и червях. Я бы не сказал, что эта статья меня сильно взволновала, но поскольку дело касалось воспалений, с которыми, как мы уже знаем, отлично справляется метод Вимахофа, я все же решил ознакомиться с ней. Оказалось, ибупрофен действительно эффективно борется со старением. Ученые из Техасского университета A&M и других авторитетных учреждений в течение трех лет каждый день вводили дрожжам, грибам и червям определенное количество данного препарата, взяв за основу дозу обычно назначаемую человеку. В итоге продолжительность жизни микроорганизмов, содержащихся в дрожжах, увеличилась на 17% или на 12 лет по человеческим меркам. Черви и мухи тоже прожили дольше, примерно на 10%. Притом, в течение этого дополнительного отрезка времени их здоровье вовсе не ухудшалось. Эллен Ноллен, профессор клеточной биологии из медицинского центра Гронингенского университета, назвала полученные результаты многообещающими. По итогам предыдущих исследований, ибупрофен уже доказал свою эффективность при борьбе с возрастными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. «В отличие от других препаратов, в нем определенно содержатся вещества, проникающие прямо в клетки организма, благодаря которым они могут жить дольше», — заявила Нолин, добавив. «Надеюсь, впереди нас ждут новые исследования». Хотя от ученых подобные слова можно услышать довольно часто, в данном случае мне кажется, что они были сказаны вполне искренне. Борьба со стрессом здесь и сейчас. «Холодные водные процедуры каждый раз дарят мне острое чувство реальности», написал мне один из моих читателей Леон Дантума. «Когда я испытываю стресс или мне не дают покоя какие-либо неприятные мысли, я всегда принимаю холодный душ. Он также помогает мне, когда я чувствую себя уставшим, и мне нужно получить заряд энергии». Мне пришло множество сообщений подобного содержания. Чем интенсивнее вы будете заниматься по методу Вима-Хофа, тем сильнее вам удастся расслабиться после этих занятий. Соответственно, тем меньше стресс вы будете испытывать. Это звучит логично, хотя и немного запутанно. Надеюсь, все эти положительные отзывы смогут вдохновить и здоровых людей на то, чтобы начать тренировки. Хорошее самочувствие, здоровое питание и порядок в доме. Вы можете сказать, это все, что нужно человеку для счастья. Тем не менее, есть тысячи людей, которым этого мало. Они вечно чем-то беспокоены и постоянно бегают туда-сюда, ведь их голова все время забита какими-то важными делами. Так не должно быть. Освежитесь немного, примите холодный душ, и вы увидите, что мир вокруг вас сразу же расцветет новыми яркими красками.